Глава 54. Бескорыстие он не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях. Примечание. Сравни с Дионом. Он показал себя большим корыстолюбцем. Он говорил, что есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть, войска и деньги. И друг без друга они немыслимы. Про консулом в Испании по воспоминаниям некоторых современников. Он, как нищий, выпрашивал у союзников деньги на уплату своих долгов, а у лузитанов разорил, как на войне, несколько городов, хотя они соглашались на его требования и открывали перед ним ворота. Примечание. про консулом точнее, пропретором. В Галлии он опустошал капище и храмы богов, полный приношений и разорял города чаще ради добычи, чем наказания. Оттого у него и оказалось столько золота, что он распродавал его по Италии и провинциям на вес по три тысячи сестерцев за фунт. Примечание. Обычная цена золота в римской серебряной валюте была около четырех тысяч сестерций за фунт. В первое свое консульство он похитил из капиталистского храма три тысячи фунтов золота, положив вместо него столько же позолоченной меди. Он торговал с союзами и царствами. С одного Птолемея он получил около шести тысяч талантов за себя и за Помпея. Примечание. Птолемей, одиннадцатый овлетт. Отец Клеопатры, изгнанный из Египта, в 58-м году и за большие деньги восстановлены римлянами, в 55-м году. Взыскание оставленного царем долга и было причиной Александрийской войны. А впоследствии лишь неприкрытые грабежи и святотатство позволили ему вынести издержки гражданских войн, триумфов и зрелищ. Примечание. Под святотатством имеется в виду прежде всего конфискация неприкосновенных средств государственного казначейства в 1949 году.